Глава четвертая, из которой следует, что если в единении сила и родственные чувства приятно видеть, то род Чезлвитов надо считать самым сильным и самым приятным на свете. Итак, сей достойнейший муж, мистер Пекснев, распрощавшись со своим кузеном в торжественных выражениях, запечатленных в предыдущей главе, отправился к себе домой где и просидел целых три дня, не отваживаясь даже на прогулку за пределами собственного сада, из боязни как бы его в это время не вызвали спешно к кадру провинившегося и кающегося родственника, которого мистер Пекснев по своему великому милосердию решил простить без всяких оговорок и любить на каких угодно условиях. Но таковы были упрямство и озлобление сурового старика что покаянного зова не последовало, и четвертый день ожидания застал мистера Пекснифа гораздо дальше от его благочестивой цели, чем первый. В продолжение всего этого времени он забегал в дракон в любой час дня и ночи и, платя добром за зло, справлялся о здоровье закоснелого упрямца, проявляя величайшее внимание к нему, так что миссис Льюпин, видя такую бескорыстную заботу, совсем расчувствовалась ибо в разговорах с ней он неукоснительно подчеркивал, что сделал бы то же самое и для чужого человека, даже для нищего, если б тот находился в таком положении, и пролила немало умиленных и восторженных слез. Тем временем старый Мартин Чезлвид сидел у себя запершись, не видясь ни с кем, кроме своей юной спутницы, да еще хозяйки синего дракона, которую допускали к нему в иных случаях. Однако, как только она входила в комнату, Мартин притворялся, будто спит, и до тех пор не отвечал ни слова даже на самый простой вопрос, пока его не оставляли наедине с молодой девушкой. Хотя мистеру Пекснифу, который усердно подслушивал у дверей, удалось таки установить, что с ней старик бывал довольно разговорчив. Вечером четвертого дня случилось так, что мистер Пексниф Войдя по обыкновению в общую залу дракона и не застав там миссис Льюпин, прошел прямо наверх, намереваясь в пылу христианского усердия приложить ухо к замочной скважине и душевного спокойствия ради удостовериться в том, что жестокосердный пациент чувствует себя хорошо. Случилось так, что мистер Пекснев, тихонько войдя в темный коридор, куда сквозь упомянутую замочную скважину обычно падал косой луч света, к своему изумлению не увидел этого луча. А далее случилось так, что мистер Пекснев, найдя ощупью дорогу к дверям спальни и нагнувшись в торопях, чтобы удостовериться путем личного осмотра, не велел ли старик по своей подозрительности заткнуть скважину изнутри, так сильно столкнулся головой с кем-то другим, что не мог не испустить довольно громкого восклицания «Ой!» исторгнутого у него чувством страха. И, наконец, случилось так, что мистер Пекснев немедленно вслед за этим был схвачен за шиворот неведомой силой, которая издавала смешанный запах мокрых зонтиков, пивной бочки, горячего грога и насквозь прокуренного трактирного помещения, и без всяких околичностей отведен вниз, в ту самую залу, откуда только что пришел и где он теперь очутился лицом к лицу с совершенно незнакомым ему джентльменом при странной наружности, который одной рукой держал мистера Пекснифа за шиворот, а другой, свободной, изо всех сил растирал себе голову, глядя на него довольно свирепо. По наружности незнакомца можно было отнести к тому разряду людей, который принято именовать «благородной бедностью». Хотя, судя по одежде, нельзя было сказать, что он находится в стесненных обстоятельствах. Наоборот, пальцы у него свободно вылезали из перчаток, а подошвы сапог существовали почти самостоятельно, отделившись от головок. Его невыразимые были голубовато-серого цвета, когда-то очень яркого, а теперь потускневшего от времени и грязи, и так туго натянутый в силу противодействия подтяжек и штрипок, что, казалось, готовы были в любую минуту лопнуть на коленках. Его синяя венгерка военного покроя со шнурами была застегнута на все пуговицы до самого подбородка, а шейный платок цветом и узором напоминал те салфетки, какими парикмахеры обычно подвязывают своих клиентов, совершая над ними профессиональное таинство. Его шляпа дошла до такого состояния, что весьма затруднительно было бы решить, какого цвета она была начале — белая или черная. При всем том он носил усы, и даже очень щетинистые усы, не то чтобы мягкие и снисходительные, но довольно свирепого и надменного фасона, поистине дьявольские усы, а сверх того целую копну нечертанных волос. Он был очень грязен и очень нахален очень дерзок и очень угодлив. Словом, это был человек, который мог бы добиться в жизни чего-то лучшего и, несомненно, заслуживал гораздо худшего. — Вы подслушивали у дверей, негодяй вы сказал незнакомец. Но мистер Пекснев пренебрег им, как, вероятно, Георгий Победоносец пренебрег драконам, когда это чудовище находилось при последнем издыхании. Не удостоив его ответом, он сказал, «Где миссис Люпин хотел бы я знать? Неужели этой доброй женщине неизвестно, что здесь находится человек, который... «Постойте — Постойте! — воскликнул джентльмен. — Одну минуту. А если ей известно, что тогда? — Что тогда? — воскликнул мистер Пекснев. — Что тогда? Знаете ли вы, сэр, что я друг и родственник этого больного джентльмена? Что я его защитник, его покровитель, его. Но все-таки не муж его племянницы, прервал незнакомец. Это уж наверняка, потому что он побывал здесь раньше вас. То есть, как это? удивленно и негодующе вопросил мистер Пекснев. Что вы мне рассказываете, сэр? Одну минутку, воскликнул тот. Может быть, вы кузен? Тот, что живет в здешних местах. «Да, я кузен, который живет в здешних местах», — отвечал достойный человек. «Ваша фамилия Пекснев? – спросил незнакомец. «Да, это моя фамилия». «Честь имею представиться и прошу вашего прощения, сэр», — сказал незнакомец, дотрагиваясь до шляпы, а затем ныряя под шейный платок в поисках воротничка, который, однако, ему не удалось извлечь на поверхность. «Вы видите перед собой человека, который тоже интересуется тем джентльменом, что наверху!» «Одну минуту!» Сказав это, он приставил палец к кончику своего римского носа, в знак того, что собирается посвятить мистера Пекснифа в какую-то тайну. Потом, сняв шляпу, начал рыться в тулье, где было много измятых бумажонок и каких-то мелких клочков, похожих на сигарные обертки и, наконец, выбрал среди них конверт от старого письма, порядком засаленный и насквозь пропахший табаком. «Прочтите вот это!» — сказал он, подавая конверт мистеру Пекснифу. «Адресовано Эсквайру Чиви Слайму», — возразил Пексниф. «Я думаю, вы знаете Эсквайра Чиви Слайма», — спросил незнакомец. Мистер Пексниф пожал плечами, как бы говоря, «Я знаю, что есть такое лицо» к моему величайшему прискорбию. «Очень хорошо», — заметил джентльмен. «Это и привело меня сюда. Это меня и интересует». Тут он опять нырнул за воротничком и вытащил какую-то веревочку. «Весьма огорчительно, друг мой», — сказал мистер Пекснев, покачивая головой и безмятежно улыбаясь. «Весьма огорчительно, но я вынужден сказать вам, что вы не то лицо, за которое себя вы даете». «Я знаю, мистера Слайма, друг мой. И право зря вы это, совсем ни к чему. Самая лучшая политика — честность». «Постойте!» — воскликнул джентльмен, простирая вперед руку в таком узком и тесном рукаве, что она походила на суконную колбасу. «Одну минуту!» Он замолчал и, не теряя времени, расположился поудобнее перед огнем, став к нему спиной. Затем, забрав полы венгерки в левую руку и поглаживая усы большим и указательным пальцами правой руки, продолжал. «Я понимаю вашу ошибку и не обижаюсь. Почему? Потому что она мне льстит. Вы полагаете, что я выдаю себя за Чиви Слайма? Сэр, если есть на свете человек, на которого лестно и почетно быть похожим всякому джентльмену, то этот человек — мой друг Слайм». Потому что это самый великодушный, самый независимый, самый оригинальный, самый образованный, самый даровитый, самый возвышенный ум и самый шекспировский, если не мильтоновский характер, какой мне известен. И в то же время это самый распоследний неудачник, заслуг которого, к сожалению, не признают. Нет, сэр, я не настолько тщеславен, чтобы выдавать себя за слайма. «Ни одному человеку на свете я не уступлю ни в чем. Но слайм...» «Признаюсь откровенно, человек много выше меня. И, следовательно, вы не правы». «Я судил на основании этого», — сказал мистер Пекснив, протягивая ему конверт. «Не сомневаюсь», — отвечал джентльмен. «Видите ли, мистер Пекснев, все дело здесь в особенностях, свойственных гению». У всякого истинного гения свои особенности. Сэр, особенность моего друга Слайма в том, что он всегда ко всему готов и пребывает в ожидании. Пребывать в ожидании свойственно ему, сэр. Он и сейчас пребывает в ожидании, тут, за дверью. Вот это и есть, — заключил незнакомец, потрясая указательным пальцем у себя перед носом, — расставляя ноги пошире и в то же время не сводя внимательного взгляда с мистера Пекснифа. — Это и есть самая замечательная и любопытная черта характера мистера Слайма. И когда будут описывать жизнь мистера Слайма, биографу придется как следует развить эту черту, иначе общество будет разочаровано. Заметьте, общество будет разочаровано. Мистер Пексниф кашлянул. «Биограф Слайма, сэр, кто бы он ни был», — продолжал джентльмен, — «должен обратиться ко мне, или если я удалюсь в этот самый, как его, откуда нет возврата, пускай адресуется к моим душеприказчикам за разрешением порыться в моих бумагах. Этой слабой рукой я сделал кое-какие записи о некоторых делах мистера Слайма, моего названного брата». «Они изумят вас, сэр. Не далее как пятнадцатого числа прошлого месяца, не будучи в состоянии уплатить по маленькому счету, он употребил одно выражение, сэр, которое было бы вполне уместно в возваниях Наполеона Бонапарта к французской армии». «А скажите, пожалуйста, — спросил мистер Пекснев, видимо, чувствуя себя не совсем ловко. Какие, смею спросить, у мистера Слайма могут быть здесь дела? Хотя ради моей репутации мне бы не следовало интересоваться его делами. — Во-первых, — отвечал джентльмен, — разрешите мне сказать, что я против этого замечания и отвергаю его безусловно. Отвергаюсь негодованием от лица моего друга Слайма. Во-вторых, позвольте представиться, моя фамилия Тиг. Имя Тик быть может, знакомо вам, сэр, в связи со славными событиями Испанской войны. Мистер Пекснев нерешительно покачал головой. «Не беда», — сказал джентльмен. «Это был мой отец, и я ношу его имя. И потому я горд, горд, как Люцифер. Извините меня одну минуту. Мне хотелось бы, чтобы мой друг Слайм присутствовал при окончании нашей беседы». Сделав это заявление, он побежал к выходу и в самом скором времени вернулся с приятелем, несколько пониже его ростом, облаченным в синий комлотовый плащ на полинялой красной подкладке. От долгого ожидания на холоде его резкие черты сильно заострились и осунулись. Растрепанные рыжие бакенбарды и нечесанные волосы взлохматились еще больше. Словом, неказистого и неряшливого в нем было гораздо больше, чем шекспировского или мильтоновского. — Так вот, — сказал мистер Тиг, похлопывая своего симпатичного друга по плечу одной рукой, а другой призывая мистера Пекснефа к вниманию. — Вы с ним родня, а родственники никогда не ладили между собой и не будут ладить, в чем я вижу мудрое предопределение и естественную необходимость. Иначе все вращались бы только в семейном кругу и надоели бы друг другу до смерти. Будь вы с ним в ладах, мне бы это показалось адски подозрительным. Но потому, как обстоит дело между вами сейчас, я вижу, что оба вы чертовски разумные ребята, и что с вами можно столковаться о чем угодно». Тут мистер Чиви Слайм, великие таланты которого, по-видимому, находились по ту сторону морали и заключались в подлости, украдкой толкнул своего приятеля в бок и что-то шепнул ему на ухо. — Чиф, — отвечал мистер Тиг тоном человека, не терпящего вмешательства в свои дела, — сейчас дойду и до этого. Или я сам за все отвечаю, или вовсе ни за что не берусь. «Я совершенно уверен, что мистер Пексниф не откажется одолжить человеку ваших дарований такую ничтожную сумму, как пять шиллингов». Однако, заметив по выражению лица мистера Пекснифа, что тот отнюдь не разделяет этой уверенности, мистер Тиг опять приставил палец к носу, специально и единственно для этого почтенного джентльмена, как бы приглашая его обратить внимание на то, что потребность в небольших займах Есть еще одна из особенностей гения, присущих его другу Слайму, к которой он, Тиг, относится снисходительно, ибо такие слабости представляют значительный метафизический интерес. Что же касается его личного ходатайства насчет небольшого аванса, то он только соображался с желаниями своего друга, нисколько не считаясь со своими собственными нуждами или выгодами. «О, Чиф, Чиф!» — прибавил мистер Тик по окончанию этой пантомимы, взирая на своего названного брата с выражением глубокой задумчивости. — Клянусь жизнью, вы являете собой удивительный пример могучего духа, подверженного мелким слабостям. Если бы не было на свете телескопа, я из своих наблюдений над вами мог бы убедиться, что на солнце есть пятна. — Странный этот мир, клянусь богом. И мы обречены в нем на жалкое прозябание. Неизвестно для чего и почему, мистер Пекснев. Ну да что там? Как не рассуждая, мир не переделаешь. Вспомните слова Гамлета. Сколько бы Геркулес не размахивал палицей во всех направлениях, разве в силах он помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах? Или собакам погибать от пули, когда они в знойную погоду Бегают по улице без намордника. Жизнь есть загадка, и разгадать ее дьявольски трудно, мистер Пекснев. Мое мнение таково, что разгадки вовсе нет. Как в знаменитой головоломке, почему человек в тюрьме похож на человека вне тюрьмы. Клянусь душой и телом, все это в высшей степени странно, а... Впрочем, что толку разговаривать? Ха-ха! Сделав такой утешительный вывод из своих мрачных раздумий, мистер Тиг воспрянул духом и продолжал с прежней живостью. Вот что я вам скажу. Я по характеру человек мягкосердечный, можно сказать, даже слишком. И не могу стоять и смотреть, как вы друг другу собираетесь перегрызть горло, когда этим все равно ничего не выгадаешь. Мистер Пекснев, вы кузен нашего уважаемого завещателя. А мы его племянники, то есть, я хочу сказать, Чиф — его племянник. Если разобраться по существу, то, может быть, вы более близкая родня, чем мы. Очень хорошо, не возражаю, но вас к нему не допустят. И нас тоже. Даю вам самое что ни на есть честное слово, сэр. Я смотрю в эту замочную скважину с девяти утра, с небольшими перерывами для отдыха, дожидаясь ответа на самую умеренную и благородную просьбу о небольшом временном пособии, которую только можно себе представить. Всего пятнадцать фунтов, сэр, и под мое поручительство. И все это время, сэр, он сидит в заперти с совершенно посторонней особой и оказывает ей неограниченное доверие. Так вот, я и утверждаю категорически говоря о создавшемся положении, что это не годится. Это не пройдет, этого терпеть нельзя. И совершенно невозможно позволить, чтобы это продолжалось. «Каждый человек, — отвечал мистер Пекснев, — имеет право, несомненное право, которого я, например, ни за что на свете не берусь оспаривать, руководствоваться в своих поступках собственными симпатиями и антипатиями» если, разумеется, в них нет ничего противного нравственности и религии. Возможно, я и сам чувствую, что мистер Чезлвид не относится ко мне, например, предположим, что ко мне, с той христианской любовью, какую нам следовало бы питать друг другу. Возможно, что я огорчен этим обстоятельством и скорблю о нем. Однако я остерегусь сделать из этого вывод, будто холодность мистера Чезлвита к своим близким вообще лишена всяких оснований. Боже, сохрани! Кроме того, мистер Тиг, продолжал мистер Пекснев еще более веско и внушительно, как же можно воспрепятствовать мистеру Чезлвиту, оказывать кое-кому то весьма странное и удивительное доверие, о котором вы говорите, и существование которого я не могу отрицать? а могу только оплакивать в интересах самого мистера Чезлвита. «Подумайте, любезный сэр», — заключил мистер Пекснев, взирая на него с грустью. «Как же можно говорить так опрометчиво?» «Я с вами согласен», — отвечал Тиг. «Вопрос действительно трудный». «Без сомнения, трудный вопрос», — отвечал мистер Пекснев. Произнося эти слова, он несколько отодвинулся в сторону, как будто вспомнив о моральной пропасти, лежащей между ним и человеком, к которому он адресовался. — Без сомнения, трудный вопрос, и я отнюдь не уверен, что это такой вопрос, который имеет право обсуждать каждый. — Всего хорошего. — Вам, я думаю, неизвестно, что супруги Споттлтоу уже здесь, — сказал мистер Тиг. — Что вы говорите, сэр? Какие Спотлтоу? спросил мистер Пекснев, круто останавливаясь на полдороги к дверям. — Мистер и миссис Спотлтоу. возвестил сквайр Чиви Слайм, в первый раз за все время заговорив громким голосом и очень недовольным тоном, и при этом переступая с ноги на ногу. — Ведь Спотлтоу женился на моей двоюродной сестре, так? А миссис Спотлтоу, родная племянница Чезлвита. Так. Была когда-то его любимицей. И вы еще спрашиваете, какие Спотлтоу. Нет, клянусь всем святым, воскликнул мистер Пекснев, возводя глаза к небу. Это ужасно. Корыстолюбие этих людей просто отвратительно. И не один только Спотлтоу, Тиг. Продолжал Слайм глядя на мистера Тига, но обращая свою речь к мистеру Пекснифу. «Энтони Чезл, вид, с сыном, тоже что-то пронюхали и явились сюда нынче после обеда. Я видел их только что, когда стоял за дверью, и пяти минут не прошло». «О, мамона, мамона!» — возопил мистер Пексниф, ударяя себя по лбу. «Стало быть...» — продолжал Слайм, не обращая внимания на то, что его перебили. — И брат, и еще один племянник тоже здесь, к вашему сведению. — Вот в этом-то все и дело, сэр, — сказал мистер Тиг. В этом-то и существо вопроса, к которому я собирался приступить, когда мой друг Слайм в двух словах изложил всю суть. — Мистер Пекснев, уж если ваш кузен, а наш дядюшка, появился так кстати, то надо принять какие-то меры, чтобы он опять не скрылся. И по возможности бороться с тем влиянием, которое на него оказывает эта самая интриганка и фаворитка. Все заинтересованные лица чувствуют это, сэр. Все родственники валом валят сюда, сэр. Настало такое время, когда всякая зависть, все личные интересы должны быть забыты, сэр. Когда надо объединить наши силы против общего неприятеля. Вот разобьем неприятеля, тогда каждый будет стоять сам за себя. Каждая леди и каждый джентльмен, участвующие в игре, начнут запускать шары в ворота завещателя уже на свой собственный страх и риск. И никому в итоге это не принесет убытка. Подумайте хорошенько. Сейчас вы можете себя ничем не связывать. Нас вы застанете в семи звездах и полумесяца. Во всякое время мы всегда готовы принять любое подходящее предложение. Чиф, дорогой мой, не сходите ли вы взглянуть, какая на дворе погода? Мистер Слайм исчез, не теряя времени, и, как надо полагать, отправился пребывать в ожидании. Мистер Тик, расставив ноги настолько широко, насколько это допускает самый сангвинический темперамент, Кивнул мистеру Пекснифу и улыбнулся ему. «Мы не должны, — сказал он, — относиться слишком строго к маленьким странностям нашего друга Слайма. Вы видели, как он шептал мне на ухо?» Мистер Пексниф это видел. «Вы слышали мой ответ, я думаю?» Мистер Пексниф слышал. «Пять шиллингов, а?» — проникновенно заметил мистер Тиг. Ах, какой это необыкновенный человек, какая скромность. Мистер Пекснив промолчал. Пять шиллингов, в раздумье продолжал мистер Тиг. И с оплатой ровно через неделю, вот что всего приятнее. Вы это слышали? Мистер Пекснив этого не слыхал. Нет, вы меня удивляете, воскликнул Тиг. Ведь это же и есть самое замечательное. «Я не знаю случая, чтобы этот человек не сдержал своего слова. Вам, может быть, надо разменять деньги?» «Нет», — сказал мистер Пексниф. «Благодарю вас, не беспокойтесь». «Ах, вот как!» — возразил мистер Тиг. «А то, если нужно, я вам разменяю». И он принялся что-то насвистывать. Но не прошло и десяти секунд, как вдруг оборвал свист, и озабоченно взглянув на мистера Пекснифа, сказал, «А, может быть, вы не желаете одолжить слайму пять шиллингов?» «Да, это не совсем желательно», — отвечал мистер Пексниф. «Черт возьми!» — воскликнул Тик, решительно кивнув, как будто ему только сию минуту пришло в голову, что на это могут и не согласиться. «Очень возможно, что вы правы». «Может быть, вы и мне не согласитесь одолжить пять шиллингов?» «Да, действительно, этого я тоже не могу», — сказал мистер Пекснев. «Даже, может быть, и полукроны?» «Даже и полукроны». «Ну, тогда мы дойдем», — продолжал мистер Тиг. «До смехотворно маленькой суммы, до полутора шиллингов. Ха-ха!» «И это тоже будет в равной мере нежелательно». — отвечал мистер Пекснев. Выслушав этот ответ, мистер Тиг с чувством пожал мистеру Пекснифу обе руки, уверяя его весьма настойчиво, что он один из самых последовательных и замечательных людей, с какими ему, мистеру Тигу, приходилось встречаться. Кроме того, он пояснил, что в характере его друга Слайма много таких черточек, которых он, как человек чести и строгих правил, отнюдь не одобряет, но что он готов простить ему все эти мелкие недостатки, и даже гораздо больше за то наслаждение, которое доставила ему сегодняшняя беседа с мистером Пекснифом. Наслаждение неизмеримо более высокое и полноценное, чем то, какое мог бы принести успех переговоров о небольшом займе в пользу его друга Слайма. А теперь, когда он все это высказал, Он позволит себе почтительно пожелать мистеру Пекснифу доброго вечера, — закончил мистер Тиг. И с этими словами он ретировался, немало не смущаясь своей неудачей, так что всякий мог бы позавидовать его самообладанию.